Глава 47, Ксения. «И отдельный кабинет?» — спрашивает мама, словно провоцируя, и не до конца веря моим словам. «У начальника должен быть свой кабинет, Ксю!» «Есть, мам!» — с улыбкой отвечаю тихо. «Я еду домой в такси, говорить громко и смеяться в трубку не могу, хотя настроение у меня отличное». Рабочий день, включающий в себя первое собрание в рамках подведомственного мне отдела, короткую летучку уроса и закрытие пары весьма выгодных для фирмы контракта, позади. Взбудораженность от удовлетворения тем, чем я занималась, сидит под кожей и греет изнутри. Мне нравится моя работа. Пожалуй, впервые я искренне могу это сказать. «Отдельный? Конечно! Боже!» Выдыхает она и кричит в сторону, обращаясь к моему отцу. Сережа, Сережа, слышишь, нашу Ксюшу назначили начальником отдела. Ее голос такой громкий, что думаю о моем назначении, узнал даже водитель такси. Слышу, как папа передает мне поздравление, улыбаясь своему отражению в стекле. Это рос помог, да? спрашивает мама гораздо тише. Прежде чем ответить, я делаю глубокий вдох и распрямляю плечи. Он дал мне задание, с которым я справилась. «Конечно!» — перебивает мама. «Конечно ты справилась! Я всегда говорила, что если твою энергию направить в нужное русло, то будет результат. Не думаю, что от былой энергии осталось хоть что-нибудь, да и русло, в которое я могу направлять свои устремления, только одно — работа». Но ни маме, ни папе не понравится думать, что Давид имеет хоть какое-то отношение к моему назначению. «Вспомни, вспомни, ты всегда хорошо училась. Никогда не зубрила, но при этом приносила пятерки. Продолжает убеждать и меня, и себя. «Да, помню. Когда ты к нам приедешь, я торт испеку». «Торт?» Такси сворачивает с дороги в проезд между двумя жилыми комплексами и вскоре оказывается во дворе моего дома. «Спасибо!» — роняю, выходя из машины, и обещаю маме навестить их в субботу. Дома голодный и будто за день одичавший няшка кричит, нарезая круги вокруг моих ног. Я быстро наполняю его миску и отправляюсь искать внешний диск Савелия. Он должен приехать за ним с минуты на минуту. «Привет!» Принимаю вызов, когда вижу на экране его имя. «Поднимайте!» Нервничаю, конечно, потому что не хочу разгребать то, что случилось между ним и Давидом под моими окнами. Жгучее желание ворваться в их конфликт и взять его под свой контроль сначала просто остыло, а потом и вовсе испарилось. Я не собиралась чувствовать вину за их взаимную неприязнь. Савелий входит бодрым и даже улыбающимся, однако черты его лица скованы напряжением. Жесты резкие и отрывистые. «Зайдёшь?» — спрашиваю, приглашая. «Я тебя чаем напою». «Чай не хочу», — говорит он, скидывая обувь и одежду. «Просто воды». «Просто воды?» — хмыкаю, пожав плечами. «Наверное, со стороны моё предложение выглядит как оправдание. Дескать, зайди и убедись, что росы здесь нет». Ни его, ни его вещей. Но на самом деле я противлюсь этому всеми мыслями. Ведь даже крепкая дружба должна быть равноправной. Я никогда не продавливала Саву и не хочу, чтобы он давил на меня своими обидами. Наполняю для него стакан водой из графина, а потом подаю диск. Вот. Угу. Кладёт его на стол и смотрит на меня. «Как дела, Аксю? Все отлично». Рассказать про повышение, пока язык не поворачивается. зная, что так не должно быть, но решаю поделиться с ним чуть позже. Совсем звонить перестала. «Брось!» — отбиваю решительно. «Мы общались, пока я болела, каждый день. И ни разу ты не написала мне первой». Я отворачиваюсь к шкафу и зачем-то достаю из него банку с чаем. Затем наливаю воды в чайник и включаю его. «Нафига он это делает?» Я не стала относиться к нему хуже после появления в моей жизни Давида. Ничего не изменилось. А вот со стороны самого Савелия я перемены вижу. Он словно не может простить, что, начав общаться с бывшим мужем, я придаю всю помощь и поддержку, которую он мне оказал. «Сав, что ты хочешь от меня?» Обернувшись, спрашиваю честно. «Ничего», — отвечает, немного подумав. «Мне кажется, или ты обижаешься на меня?» Усмехается, но Бурави меня взглядом из-под лобья молчит. Обижается, значит. «За что? Чем я тебя обидела?» «Я не обижаюсь, Ксю. Это другое». «Какое другое? О чем ты?» «Мне больно видеть, как ты возвращаешься к нему», — говорит он, глядя прямо в глаза. «И это не ревность. Я никуда не возвращаюсь!» Восклицаю со смехом. «Что за бред?» Ты даже не замечаешь этого, Сава. Я не собиралась оправдываться перед тобой, но между нами ничего нет. Лгу я или говорю правду? Вспыхнувшее в голове сомнение бросает краску в лицо. Наши с Давидом поцелуи – это ведь совсем не ничего. Господи, куда меня стягивает? Ладно, говорит он, будто прочитав мои мысли и отказывая слушать мою ложь дальше. Я не собираюсь прощать его. «А поехали к Эдику?» — вдруг предлагает Савелий. «Прямо сейчас». «В смысле? К Эдику?» — повторяет он. «У него днюха сегодня. Забыла?» «Забыла. Я, признаться, никогда и не помнила дни рождения наших одноклассников, потому что общаемся мы не настолько часто и близко, чтобы где-то это фиксировать». «Поехали? Ненадолго», — зовет он. «Поздравим» и обратно. Ему приятно будет. Я бросаю взгляд на циферблат наручных часов и прикидываю, могу ли я себе это позволить в будний день. За городом? Трасса пустая. Я раздумываю ровно минуту, а потом, согласно кивнув, иду в комнату переодеваться. Выбираю джинсы и удлиненный свитер, волосы расчёсываю и собираю в хвост. «Ненадолго». предупреждаю когда мы вместе выходим из квартиры завтра на работу всем завтра на работу роняет сава подталкивая меня к лифту на улице плотными белыми хлопьями валит снег ошарашена глазея на красоту останавливаюсь под козырьком полчаса назад когда я приехала домой на такси ничто не предвещало снегопада блять негромко выругивается савелий и я вдруг вижу, как навстречу нам из плотной белой пелены выходит Давид. Белоснежные хлопья покрывают его темные волосы и плечи. Растерянная, я зависаю на мгновение, а затем перевожу взгляд на Савелия. «Не вовремя», — заявляет он Росу. «Уезжаешь?» — спрашивает Давид у меня, игнорируя выпад Савы. «Да, на дорогах коллапс». Теперь обращается к моему другу. И наши с Давидом взгляды склёстываются, ударяя отдачей. По телу проносится нервная дрожь. Я поеду, говорю твёрдо. Поговорим завтра.